Глава четырнадцатая «И не вздумай сюда возвращаться!» Истеричный крик, раздавшийся всего в метре от нас, перепугал меня до смерти. С трудом сдержав естественный порыв рвануть куда подальше от опасности, я резко обернулась в сторону скандала. Воины же, охранявшие меня, подтянулись ко мне еще ближе и с тихим скрежетом вытащили мечи из ножен. Местные тотчас отпрянули к своим домам, опасливо на нас посматривая. И только дородная, крикливая особа, лет сорока на вид, вытолкнувшая девушку за ворота, продолжала верещать. «Не пойдешь за хруто, значит, живи, как знаешь, задарма жрать не дам!» «Что здесь происходит?» – потребовала, остановившись напротив горластой, которая только после моих слов, наконец, обратила на нас внимание. э простите, госпожа, это дочь сестры моей покойной», – промямлила женщина, сожгучей ненавистью взглянув на виновницу своих бед. «Я ее кормила, одевала, а это всех женихов отвергла», – Теперь уж и не сватается никто. Хрут вон согласился, так она бедовая, но своротит. Снова завелась тетка, зло потрясая кулаком в сторону девушки, которая, вздернув подбородок повыше, кажется, была настроена решительно и не собиралась уступать. Вот теперь пусть живет как хочет, через день прибежит. Не дождешься. С горькой усмешкой выпалила девушка, поднимая с земли разбросанные тряпки. «Как тебя звать?» – спросила, суровым взглядом остановив начавшийся было виск крикливой тетки. «Марен, госпожа, идем со мной, Марен», – приказала, и, не обращая внимания на очумелый вид женщины и перепуганной девушки, продолжила свой путь. Не менее удивленный Ньял в два шага догнал меня и, косо поглядывая в мою сторону, повел нашу процессию к голове общины. Сейчас, после случая с Марен, я уже спокойно и без тревоги реагировала на выстроившихся возле домов местных жителей, в какой-то степени понимая их любопытство. То жили себе мирно и тихо, то королевские люди повадились ходить и грабить, то вдруг глава рода заявился, и чего от него ждать непонятно. Дом главы общины был, конечно же, самым большим и богатым в три этажа с множеством хозяйственных построек. Хагину успели донести о моем прибытии, и кряжестый, рыжебородый с проседью мужчина, застыв у ворот, уже нас встречал. Однако едва я пересекла невидимую мне черту, Он, сделав шаг, почтительно склонил голову. Честно признаться, я немного растерялась, не зная, что обычно в таких случаях делает лорд этих земель. Спасибо Ньялу. Тот едва слышно подсказал, и я, выступив вперед, проговорила. «Светлого дня, Хаген!» «Светлого дня, леди Лиат. «У тебя хорошая деревня. Видно, добрый хозяин здесь!» «Волею вашей слежу здесь за порядком», – традиционно ответил мужчина, принимая из рук супруги большую кружку, сделав еще два шага, подал ее мне. Мысленно обратившись к владычице о помощи и защите, я одним большим глотком осушила поданный напиток, оказавшимся обычным квасом. «Леди Лиад, не откажите!» «В моем доме всегда рады вам!» Наконец завершил традиционный обмен любезностями Хаген, приглашая меня в свой дом. Я же, коротко кивнув его хозяину, благодарно улыбнулась Ньялу. Если бы не его тихие подсказки, которые я повторяла как попугай, я бы опозорилась на глазах у своих подданных. Старший страж смущенно мне улыбнулся, Но было заметно, что ему было приятно, что я оценила его помощь. Во дворе мы долго не задержались. Быстро пересекли мощенную камнем площадь размером примерно 30 квадратных метров. Прошли узкий коридор, видимо, служивший здесь некой защитой, и вскоре попали в небольшой зал, мрачный, темный и устрашающий. Все здесь гобелены с кровавыми сражениями, оружие на стенах и чучело голов оскаливших животных были для того, чтобы предупредить врага или незваного гостя, что в этом доме живет сильный противник. «Леди Лиад, мы не ждали вас, и стол жена моя собрать достойный вас не успела», — явно притворно повинился мужчина распахивая передо мной массивные двери, за которыми находилась просторная комната с огромным камином, узкими окнами и большим длинным столом, вдоль которого расставили стулья. «Я решила не предупреждать о своем прибытии», доброжелательно улыбнулась, выдержав небольшую паузу, добавила, «хотела увидеть настоящую беспрекрас жизнь моих людей». «Хэ, поперхнулся Хагин, но промолчал, а вот взгляд изменился, пренебрежение исчезло, вместо него появилась настороженность и ожидание. У тебя красивый дом, а на стенах много оружия, произнесла, оглядев зал, невольно обратив внимание на Марен, которая тоже с интересом рассматривала комнату. «Еще мои предки собирали, я продолжил», — кратко ответил Хагин, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, провожая взором слуг, расставлявших тарелки, миски и блюда на столе. Я тоже не знала, что сказать. Пока хозяин не накормит гостя, начинать беседу о делах здесь было не принято. Это Лиат уже знала, и помощь иньяла мне не потребовалось. Но сказать что-то все же надо было, и я промолвила. «Чтить завет предков – хорошее дело». Радует, что наши мучения продолжались недолго, слуги у Хагина были расторопные, и уже через две минуты мы усаживались за стол. Правда, охрану и Марен увели в противоположный конец стола, где тарелок было поменьше, а со мной рядом остался только ньял, который зорко следил за Хагином. Леди Лиат, честь для меня, если вы разломите со мной лепешку, произнес традиционное приглашение хозяин дома, подав мне круглую и плоскую булку. Взявшись за ее край, потянула вверх. Хагин же дернул вниз, и уже через секунду булка с хрустом разломилась, и можно было приступать к трапезе. Оглядев предложенное угощение, а здесь были вареные яйца, запеченный картофель, куски соленой рыбы, отварное мясо и тушеные в сметане потроха, пирожки с капустой, мясом и ягодой, клецки в сливочном масле, творог, сыр трех видов. На десерт подали мармелад, мед и орехи. Я невольно отметила, что даже у лорда, то есть меня, Не был такой сытный и вкусный стол. И, конечно же, закралось подозрение, что это у главы рода Исхейм голод. А вот местные неплохо себе живут. «Отведайте мясо. Вчера удалось загнать в лесу кабанчика. Стар от того и выжил. Но жена хорошо его отварила. Спасибо», – поблагодарила, подцепляя небольшой ломтик темного мяса я была не голодна но по опять же традиции должна все отведать вкусно потроха тоже удались тотчас пододвинул ко мне поближе тарелку хаген а я натянуто улыбнулась мысленно простонала кажется это будет очень долгий и нудный обед выбрались мы из за стола только спустя час я хоть и старалась есть немного все равно ощущала себя колобком и, едва передвигая ноги и тяжело отдуваясь, наконец покинула этот зал. И только мы переступили порог, Хаген, спеша утолить свое любопытство, спросил. «Леди Лиат что привело вас в мой дом? Предложение у меня к тебе есть, но сначала покажи мне корневики». «Корневики?» – с недоумением переспросил мужчина рассеянно кивнув произнес на улице под навесом лежат введи приказала надеясь что всплывшие в памяти корзинки именно корневики а значит их можно много где приспособить главное правильно подать покупателям вот показал на большие корзины мужчина все еще пребывая в растерянности в них рыбу носят А маленькие могут сделать с крышкой. Есть такие. У жены там мелочи хранятся. Дочери нити, до иглы лежат. Вам, госпожа, если надо, найдем маленькие. Надо, кивнула. Взяв в руки одну из корзинок, принялась ее осматривать. Хаген, а скажи мне, что ты продавать собрался латранцам? Ну как же, мед, орех... «Пушнины в этом году нет, всю извели королевские слуги». Еле сдержался, чтобы не выругаться мужчина. «Травы латранцы наши горные любят, да только ее собрали немного, а корабли уже через месяц пристанут». «Угу, времени мало, но можно сделать несколько подарочных наборов для презентации», задумчиво проговорила Чуть помедлив прикидывая в уме, что и сколько мне потребуется, скомандовала. Неси маленькие корзинки с крышкой сюда. Еще нужна холстина, орех, травы, мед. Э, э, как прикажете, госпожа, проговорил мужчина. Кажется, решивший, что я или спятила, или хочу его обобрать. А я просто не знала, с чего начать. В голове шумел ветер. Мысли, как заработать и поднять рот, отсутствовали. Знаю, что нужно сеять зерно, чтобы был хлеб, но вроде как уже поздно, да и зерно подъели. Заготавливать мясо, но, как говорят, живности в лесах остались крохи. Овощи вырастить тоже не успеем. Осталась только рыба, но латранцы ее и сами добывать умеют. Зачем она им? Выходит, надо придумать производство, но что можно сделать в эти времена? И единственное, что мне пока пришло в голову, так это собрать подарочный чайный набор. Может, и купят, увидев новинку. Ну и дальше думать, чтобы такого продать не Мысленно хихикнув, вспомнив слова дяди Федора, я поставила корзинку на место, тяжело вздохнула. Как буду выкручиваться, я еще не знала, но сдаваться не планировала.